Он сам всего лишь натянул джинсы, темно серый свитер, и на этом сборы закончились. «Почему со мной всегда так?» «Копаюсь, копаюсь, толкусь на одном месте». Эд не выдержал, забрал пакеты с подарками и отнес в машину. «Если через пять минут не будешь готова, то же самое ждет и тебя», — пообещал он. Ровно через пять минут меня тащили к автомобилю, а я вопила, что даже губы не накрасила. Эду было все равно. «Можно подумать, родителям есть дело до твоей помады», — сказал он, садясь за руль.